Ностальгия по-настоящему. Я не знаю, как остальные, Но я чувствую жесточайшую, Не по-прошлому, ностальгию, Ностальгию по-настоящему. Будто послушник хочет к Господу, Ну а доступ лишь к настоятелю, Так и я умоляю доступа без посредников,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 Идиотствующая мафия, Говорю, идиоты в прошлом, В настоящем рост понимания. Хлещет черная вода из крана, Хлещет ржавая настоявшаяся, Хлещет красная вода из крана, И я дождусь, пойдет настоящее. Что прошло, то прошло,